Немного освоившись, Бенджамин начал различать своих хозяев. Сперва они были для него все на одно лицо, унифицированное обличье, наглабритые головы, очки, в проволочной оправе, на первый взгляд, одинаковые манеры, превращало их в однояйцевых близнецов. Но постепенно, заглядывая за ширму, сотканную из ежедневных ритуалов и внешнего благообразия, он начал подмечать некоторые причуды и особенности характера. Бенджамин увидел сварливых монахов, ребячливых монахов и наглых монахов, сплетников, мыслителей, мечтателей и тех, кто ошибся в выборе профессий, велосипедистов, огородников и любителей утренних пробежек. В отце Антуане он к своему удивлению обнаружил коллегу писателя, стоя лишь существенной разницей, что труды Антуана по религиозной социологии. «Развитие семейных отношений» регулярно публиковались. «Когда издадут ваш сборник стихов», — в утешении сказал ему однажды Антуан, «обязательно пришлите нам экземпляр». Бенджамин, смутившись при мысли, что его сочинения станут изучать, столь чистые сердцем читателя ответил, «Даже и не знаю. Боюсь, мои стихи не годятся для вашей библиотеки. Они, кажется, не слишком пристойны». «Не слишком пристойно», — весело рассмеялся монах. «А, вы обманываетесь на наш счет». Однажды, когда в конце обеда по кругу пустили корзину с фруктами, Бенджамин воспользовался возможностью получше рассмотреть сидевших в ряд монахов. Юные, либо отмеченные старческим маразмом, все они рассеяно вгрызались в груши, либо жевали наполовину очищенный банан, и у всех был остановившийся взгляд, как у людей, настигнутых земным наслаждением, пусть и мимолетным. И тогда впервые Бенджамин ощутил свое родство с ними. Может, и греховное, но оттого не менее глубокое. Ему хотелось рассмеяться, ликующе, без какого-либо намека на издевку. В аббатстве часто раздавался смех. Несмотря на предостережение, начертанное в книге «Наставлений святого Бенуа», Экземпляр этих правил монашеского поведения имелся в келье Бенджамина. Пятьдесят четвертое наставление. Не произноси пустых речей, либо таких, что говорятся, лишь смеха ради. Пятьдесят пятое. Не заводи привычку смеяться слишком часто, либо слишком громко. Иногда он встречал компанию монахов на мосту, переброшенном через фонтанель, мирно протекавшую по монастырским землям монахи бросали крошки хлеба уткам, собравшимся в стаю ради кормежки какой то детский восторг сиял на их профессорских лицах и на миг чудилось старое забытое ощущение что настанет день когда вся жизнь будет состоять из таких вот фрагментов блаженной простоты и робкое счастье охватывало бенджамина счастье которое прежде ему доводилось испытывать лишь раз или два в далекие школьные годы Вскоре Бенджамин сообразил, что восстанавливать силы ему помогает именно железный распорядок дня. То, что поначалу казалось убийственным занудством, теперь виделось, как ни странно, спасением, и постепенно у него сложился свой режим дня. Посещение четырех из семи служб, а в промежутках чтение, прогулки и размышления. Впрочем, для последнего вида деятельности более подходящим названием было бы «Мечты наяву», Он настолько противился каким-либо изменениям в этой схеме, что выходил в сад всегда в одно и то же время, садился на одну и ту же скамью. Даже когда накрапывал дождик, а небо над святым Вандрием приобретало стальной оттенок. Бенджамин в три часа по отдыхал на садовой скамейке, вызывая скрытое любопытство монахов, работавших в саду, и пытаясь размотать клубок своих стародавних сомнений. В аббатстве он успокоился, насколько мог. Во всяком случае, был доволен тем, что сбежал из Германии от безысходного одиночества. Но он знал, что под этим тонким покровом внешнего покоя мысли его пребывают в прежнем разброде. Религиозного чувства в нем не было. Оно не возвращалось к нему, сколько бы всенощных он не высидел. Бенджамин лелеял смутной надеждой, что, приехав сюда, он почувствует себя невинным, Что бы это ни значило, его тело пребывало в покое. Спал он все чаще без снов и крепко, как дитя, но строптивый мозг вел себя, как анархист за рулем, гоняя на бешеной скорости и плюя на запретительные знаки. Он думал о прошлом, о рухнувшем браке, об Эмили, Мальвине, о Сисели и о прочих людях, забредавших в его сознание. Он думал об утраченной вере и зря потраченных годах и пытался разобраться, действительно ли эти годы прошли впустую. Он пытался разобраться во многих вещах, крупных и мелких, и всякий раз ему это не удавалось. Бенджамин уже восьмой день скрывался от мира, когда в аббатство приехал новый гость, англичанин, и поселился в соседней келье. Бенджамин сразу заметил, что новичок слегка отличается от прочих затворников. Не только внешне. Седые волосы, возраст ближе к пятидесяти и чуть более спортивный вид, чем это свойственно людям, которых тянет к монашескому образу жизни. Но подлинное отличие проявлялось в его поведении. Похоже, в стенах аббатства он чувствовал себя неуютно. Свободно говоря по-французски, он постоянно обращался к Бенджамину, с протокольными вопросами, когда надо встать, когда преклонить колени, как обращаться к настоятелю и тому подобное. В трапезной, когда прочие неторопливо поглощали еду, размышляя о чем-то своем, этот человек нервно стрелял глазами, словно желая убедиться, не произвел ли он дурного впечатления каким-нибудь словом или жестом. Службу он посещал редко, а когда приходил, напряжение в нем только усиливалось. Бенджамин решил, что у этого человека есть какая-то тайна. Поначалу присутствие новичка его раздражало. Бенджамину нравилось быть единственным британским гостем в Святом Вандрии. Конечно, пребывание здесь, как он теперь понимал, не решит его проблем. Но, по крайней мере, придаст сил, чтобы приступить к их решению, когда он вернется домой. Он уже начинал ощущать себя так, будто его избрали членом более чем элитарного клуба. А идея закрытого сообщества всегда привлекала Бенджамина. С той поры, как, еще учась в школе, он вступил в клуб «Карлтон» — старинный британский клуб, основанный в 1832 году и традиционно поддерживающий консервативную партию, В 1977 году был создан молодежный Карлтон. Правда, эти соображения немного принижали опыт, обретенный им в Святом Вандрии. Нет, аббатство — скорее не клуб, но прекрасный таинственный сад, неведомый остальному миру. И Бенджамин волшебным образом заполучил ключ от этого сада. Он воображал, как вернется в Бирмингем, черпая силы в знании, что сад всегда ждет его. Сидя в переполненном автобусе или стоя в очереди за сандвичем, он будет испытывать безмерное удовольствие от мысли, что окружающие ничего не знают об этом маленьком рае на земле, что он единственный, ведает о его существовании и всегда сумеет отыскать к нему дорогу. Он чувствовал, что сможет достичь бесконечно многого, развернуться с безграничной энергией и невиданным напором, если зажмет это знание в кулак и никому не покажет. Как-то утром, незадолго до обеда, он сидел на холме, размышляя на эту тему и любуясь долиной, посреди которой простиралось молочно-белое великолепие аббатства. И вдруг увидел, что к нему приближается загадочный гость — Не против, если я посижу с вами, спросил новичок, с трудом переводя дыхание. Подъем на холм его явно утомил. Разумеется, нет. Меня зовут Бенджамин, между прочим. Очень приятно. Новичок пожал ему руку и уселся рядом. А вы не обидитесь, если я задам вам вопрос, который не дает мне покоя с первого дня. Валяйте, не стесняйтесь. «Как, скажите, на милость, вас занесло в эту богом забытую дыру?»